Джон Гришем. Парни из Биокси. Это художественное произведение. Имена, персонажей места и события – исключительно плод воображения автора. Любое сходство с реальными событиями, местами действия и людьми, как живыми, так и мертвыми, совершенно случайно. Часть первая. Детство. Глава первая. Сто лет назад Белокси являлся оживленным курортным и рыбацким городком на побережье Мексиканского залива. Из 12 тысяч его обитателей одни работали на верфях, другие в отелях и ресторанах, но для большинства источником доходов служил океан. Рабочие были выходцами из Восточной Европы, в основном Хорватии, их предки веками ловили рыбу в Адриатике. Мужчины ходили в море на шхунах и траулерах, добывая морепродукты в заливе. В то время как женщины и дети чистили устрицы и упаковывали креветок, получая за свой труд по 10 центов в час. В районе под названием бэк бей бок о бок работали 40 консервных заводов. В 1925 году из Белокси было отправлено в самые разные уголки страны 20 миллионов тонн морепродуктов благодаря постоянному высокому спросу и неуступающему ему предложению город часто называли мировой столицей даров моря иммигранты жили либо в бараках либо в одноэтажных домах шириной в одну комнату эти строения располагались на пойнт кадет полуострове на востоке белокси по другую сторону от пляжа и залива приехав в америку из польши венгрии чехии и хорватии Их родители, бабушки и дедушки старались как можно быстрее адаптироваться к обычаям и укладу своей новой страны. Дети, выучив английский, помогали овладеть им своим родителям и редко говорили дома на родном языке. Большинство славянских фамилий таможенники не могли выговорить, и потому изменяли их на американский лад в порту Нового Орлеана и на острове Эллис. На кладбищах Белокси повсюду встречались надгробия с такими фамилиями, как Юркович, Хорват, Конович, Касич, Родок, Бабич, Пиранич. Компанию им составляли могильные плиты, на которых значились Смит, Браун, О'Кифф, матина и Белланд. Понятно, что на первых порах эмигранты старались держаться своих. Так было легче защитить друг друга но уже ко второму поколению они стали вступать в смешанные браки с выходцами из Франции и всевозможными англосаксами. Сухой закон был по-прежнему в силе, и по всем Южным Штатам ревностно соблюдался праведными баптистами и методистами. Однако на восточном побережье выходцы из Европы и католики относились к отказу от спиртного не столь трепетно. По сути, восемнадцатая поправка к Конституции США – вводивший «сухой закон», в Белоксе никогда толком не действовало. Когда в 1920 году в стране воцарился «сухой закон», Белоксе этого практически не заметил. Его бары, забегаловки, притоны, местные пабы и высококлассные клубы не только не закрылись, но стали еще более популярными. В торговле спиртным из-под полы просто не было необходимости, поскольку оно продавалось повсюду, и никого, а полицию в первую очередь, это не волновало. Белокси превратился в центр притяжения страдающих от жажды южан. Благодаря дивным пляжам, изумительно вкусным морепродуктам, мягкому климату и хорошим отелям, туризм процветал. Сто лет назад побережье Мексиканского залива стало называться ривьерой бедняков. Как это обычно бывает, неконтролируемый порог становится заразным. К незаконной выпивке добавились азартные игры, потеснившие ее на ниве процветавшей противоправной деятельности. В барах и клубах возникли импровизированные казино, они работали в открытую, и сыграть в покер, блэк-джек или кости можно было повсюду. В вестибюлях фешенебельных отелей рядами стояли игровые автоматы, что, конечно, являлось вопиющим нарушением закона. Бордели существовали всегда, однако их деятельность не афишировалась. Но в Белоксе все было по-другому. Борделей там имелось много, и обслуживали они не только постоянных надежных клиентов, но и полицейских с политиками. Эти заведения находились в тех же зданиях, что и бары с игорными столами, так что молодому человеку, ищущему удовольствие, достаточно было просто зайти в одно из них. Наркотики, в частности марихуана и героин, не предлагались столь же открыто, как секс и выпивка, однако найти их было несложно, особенно в салонах мюзик-холлов и в холлах отелей. Журналистам часто было трудно поверить, что в таком религиозном и консервативном штате могут столь терпимо относиться к подобной незаконной деятельности. Они писали статьи о буйной разгульной жизни в Белоксе, но ничего не менялось. Казалось, никого из властью это не волновало. Преобладающей реакцией было «но ну, это же Белоксе». Правда, находились политики, бившие тревогу и призывавшие бороться с преступностью, а также проповедники, обличавшие с церковной кафедры разгул. Однако серьезных усилий по очистке побережья никогда не предпринималось. Самым большим препятствием на пути любых попыток навести порядок была укоренившаяся продажность полиции и выборных должностных лиц. Полицейские и помощники шерифа получали мизерную зарплату и с удовольствием брали наличные за то, чтобы закрывать глаза на происходящее. Местных политиков было легко подкупить, и они процветали. Все зарабатывали, все были довольны. Так зачем портить то, что хорошо устроено? Никто не заставлял пьяниц и азартных игроков отправляться в Белокси. Если кому-то были не по душе здешние нравы, они могли остаться дома или отправиться в Новый Орлеан. Но если люди решали потратить свои деньги в Биллокси, то могли быть уверены, что полиция их не побеспокоит. Преступная деятельность получила мощный импульс к развитию в 1941 году, когда построили большую базу ВВС на месте, которое некогда занимал загородный клуб билокси. Там же появился военный аэродром «Кислер», названный так в честь героя Первой мировой войны из Миссисипи, чье имя вскоре стало нарицательным и означало дурное поведение десятков тысяч солдат, готовящихся к отправке на фронт. Количество баров, казино, борделей и стриптиз-клубов резко возросло, как и преступность. Полиция была завалена жалобами солдат на мошенничество с помощью игровых автоматов и рулетки, на махинации крупье, коктейли с сюрпризом и вороватых проституток. Поскольку владельцы хорошо зарабатывали, жалоб от них поступало мало. Однако было много драк, нападений на их девушек, разбитых окон и бутылок из-под виски. Как всегда, полиция защищала тех, кто ей платил, и тюрьмы заполняли солдаты. По пути в Европу и на Тихий океан, а затем в Корею и Вьетнам, их прошло через Кислер более полумиллиона. Пороки Белокси были настолько прибыльными, что не могли не привлечь обычный набор персонажей из преступного мира. Рецидивистов, уголовников, бутлегеров, контрабандистов, перевозчиков запрещенных спиртных напитков аферистов, наемных убийц, сутенеров, бандитов и более амбициозный класс криминальных авторитетов. В конце 1950-х годов в Белоксе обосновалась ветвь довольно рыхлой банды жестоких головорезов, прозванных мафией Дикси. Они намеревались установить границы своей территории и захватить часть преступного бизнеса. Владельцы клубов относились друг к другу настороженно и до появления мафии Дикси, но все они зарабатывали хорошие деньги и на жизнь не жаловались. Время от времени случались убийства и обычные запугивания, однако никаких серьезных попыток захватить власть никто не предпринимал. Мафия Дикси имела мало общего с организацией Коза Ностра, если не считать схожих амбиций и жестокости. Она не была семьей, и потому о лояльности говорить не приходилось. Ее члены, причем ФБР никогда не было точно известно, кто являлся ее членом, кто нет, а кто лишь говорил о причастности к ней, были разрозненным сборищем плохих парней и отморозков, которые предпочитали доход от преступных действий честному труду. Мафия Дикси не имела четкой структуры и иерархии. Никаких донов наверху и костоломов внизу с прослойкой бандитов средней руки между ними. Со временем одному владельцу клуба удалось консолидировать свои активы и получить большее влияние. Он и стал боссом. Мафию Дикси отличала приверженность к насилию, жестокость этих ребят нередко повергала в шок даже агентов ФБР. Весь путь развития группировки и продвижения на юг к побережью был усеян немыслимым количеством трупов, и практически ни одно убийство так и не удалось раскрыть. В ней соблюдалась только одна нерушимая кровная клятва — ни слова копам. Тела тех, кто ее нарушил, находили либо в канавах, либо не находили вовсе. Ходили слухи, что с лодок, на которых вели промысел креветок, в глубокие теплые воды пролива Миссисипи сбрасывали обвешанные грузами трупы в 20 милях от берега. Несмотря на репутацию города, где царит беззаконие, преступность в белокси находилась под неусыпным контролем владельцев злачных заведений с одной стороны и полиции с другой. Со временем эти заведения сосредоточились в одном важном районе города, а точнее, на так называемом «стрипе» — участке автострады номер 90 вдоль пляжа длиной в милю. Тут располагались казино, бары и бордели, и законопослушные граждане просто обходили его стороной. За пределами стрипа жизнь оставалась нормальной и безопасной. Если кому-то были нужны проблемы — то найти их не представляло никакого труда. Как и держаться от них подальше. Белокси процветал благодаря дарам моря, судостроению, туризму, строительству и практической этике труда, носителями которой являлись эмигранты, мечтавшие о лучшей жизни. Город строил школы, больницы, церкви, автомагистрали, мосты, дамбы, парки, места отдыха и прочее, что было необходимо для улучшения жизни его жителей.